Глава 6. Нет, я, конечно, ожидал, что это мог быть как раз один из тех, кто виноват в том, что банды нашего города стали действовать столь дерзко, но то, что этим неизвестным окажется парень который с самого поступления в нашу школу мне не понравился, и это было неожиданностью. Я, может быть, понял бы и раньше, кто передо мной, но я толком не видел, как Дрей сражается, и поэтому в его действиях не мог заметить ничего знакомого, что давало намёк на его личность. С учётом же того, кого этот парень мог назвать лидером, получается Бандитов подмять под себя решила пятёрка из клана Дарей. Вот только зачем клановым всё это, когда у них есть возможность вести дела с куда большим размахом и без привлечения малолетних хулиганов, которых ещё надо умудриться подмять под себя. Может, они и не представляют большой угрозы для обученных клановых. Но вот, находясь на улице и испытывая реальную угрозу для жизни, многие из них могли пробудить свою кровь. А там никогда не угадаешь, что именно могло проснуться в, казалось бы, самом обычном беспризорнике и насколько талантливым в итоге он окажется бойцом, чтобы использовать весь свой потенциал. И я, например, про себя до сих пор не был уверен, даже если каким-то чудесным образом мне удастся пробудить свою кровь в полной мере, то не факт, что я смогу воспользоваться дарованным мне от предков. Да, мне снились странные сны, и сейчас я удивительно хорошо пользовался тенями, чтобы сбивать с толку противника, но является ли это по-настоящему пробуждением крови? Или же просто во мне наконец-то проявились навыки, которые в меня между делом вдалбливали наставники. С них становится всё делать для того, чтобы я получил определённые боевые умения, даже толком не понимая, куда меня это приведёт. Сказать, что у мастеров последнего приюта была какая-то система обучения, было сложно. Скорее, они каждый по-своему пытались меня убить. И только талика удачи и запредельные медицинские умения мастера Райлина и Харанара позволяли мне еще оставаться на этом свете. Не повезло тебе, парень, отвлекай меня от размышлений об этом открытии, проговорил Джакомо. Теперь тебе точно не уйти. Я на это лишь пожал плечами, даже не пытаясь ответить что-то этому безумцу. разговаривать с этим заносчивым клановым не было никакого смысла, так как слова он воспринимал только от Марка Даре, а все остальные явно были ниже по статусу в его глазах. Это парень демонстрировал в школе и не думаю, что он действует по-другому на улице. То, что я увидел его приметную татуировку, лишь означало, что он теперь будет очень стараться не допустить того, чтобы я отсюда вышел на своих двоих. Впрочем, это все равно мало что меняло, ведь и до этого Джакомо не слишком-то сильно хотел меня отпускать. Сейчас только возросло его желание нанести мне как можно больше повреждений и боли. Пусть я еще никогда не сталкивался с подобными противниками, но его взгляд говорил слишком красноречиво о чем он сейчас думает. Такие люди, как этот клановый, приходят в восторг от чужих страданий и любят их причинять своими руками. Возможно, такие люди как раз полезны, если дело касается взятия контроля над бандами. Но вот в мирной жизни их приходится держать в узде, чтобы они точно не сорвались. Даже боюсь представить, насколько тяжело контролировать Джакомо Марка. Это слишком большая головная боль, но ведь держит он подобного психа рядом с собой. Парень, вновь не обращая ни на что внимания, бросился на меня, но я не стал сходиться с ним на ближнюю дистанцию, а наоборот сделал несколько шагов назад, а когда он прыгнул, чтобы резким рывком сократить расстояние, я ушел в бок и скрылся в тенях. "Но куда же ты бежишь, мышка?" в запале выкрикнул на это Джакомо. Я практически был уверен, что если бы не маска на его лице, то сейчас бы я увидел безумную, кровожадную улыбку. И всё же моя уловка сработала на 100%. Не знаю, откуда мне явился тот сон с постоянными сражениями в тоннеле с противниками, которые таким же образом скрывались от меня, но я, может и не в полной мере, но всё же пытался воспроизвести то, что они делали в данный момент. Этот способ показал свою эффективность с бойцами более низкого уровня. Но похоже, он действовал в том числе на кого-то на поддубии Дере, которого я точно не назвал бы слабым бойцом. Вот Джакомо бросился в сторону, куда я до этого скрылся, но натыкается лишь на лежащий здесь мусор, и я же к этому моменту, оказываюсь сбоку от него, и нисколько не сдерживаясь, бью кулаком по ребрам парня и тут же отскакиваю обратно в тени. Это позволяет мне избежать острых локтей на возвратном движении и последующего за этим удара ногой. Если бы я остался на месте, то подобные попадания точно могли бы вывести меня из строя. Так я и продолжил действовать, пользуясь тенями и тем, что выданный мне костюм прекрасно скрывал меня в такой темноте. Сражаться напрямую с клановым я даже не пытался. Одно дело, когда необходимо его было остановить на ринге, когда он этого не ждал и не сильно-то планировал наносить мне травмы, и совершенно другое, когда Джакома в таком состоянии стоит пропустить хотя бы один удар, который повалит меня на землю, и этот парень набросится как звери, будет бить, пока я не умру. Слишком уж яростно смотрел он в темноту, так что ничего хорошего я от него не ждал просто по определению. Проблема была лишь в том, что и меня подобные приятки выматывали. Да, я благодаря своему измененному зрению видел лучше Джакома. в такой ситуации и тьма уж не была такой сплошной, но вот тут было слишком много мусора, который даже я не замечал. Тем более приходилось каждый раз менять место своего нахождения и заходить на противника с безопасной позиции, а когда тот носится как угорелый на любой подозрительный шорох, это сделать не так уж и просто. Ну и ещё немаловажным фактором, который заставлял меня торопиться, было то, что чем больше проходило времени, тем с большей яростью кричал что-то мне вслед Джакома. И я даже не слишком сильно прислушивался, каким образом он меня пытается спровоцировать. Но то, что он делает слишком много шума, который может привлечь нежелательных участников, было не очень хорошо для меня. Тут не знаешь, как удержать одного клана в рамках выбранного мной переулка, благо гнев полностью вырубил ему мозги, и парень даже не думает покидать этого места в попытке достать меня. А если к нему присоединиться хоть кто-то, то эта задача станет на порядок труднее. К сожалению, я не такой уж и сильный боец, и по сути, до сих пор вывожу только из-за того, что мастера последнего приюта провели меня через адские тренировки, и я обладаю чуть большей выносливостью, чем остальные, да и получать удары с такими наставниками, как мастер Дорн, учишься очень быстро. Там и выбора особо нет. Либо выдерживаешь атаку и оказываешься в лазарете, либо отправляешься на тот свет. Хм, да, похоже, один раз я так и сделал. Но не будем об этом. Почему-то всегда, когда мои воспоминания касались этого момента, голова начинала жутко болеть, и я поспешно переключался на что-то другое. Ещё неприятным моментом в этой ситуации было следующее. Несмотря на то, что многие мои атаки проходили как надо, Джакомо будто не ощущал никакого урона. Вот так и задумаешься, то ли силы моих ударов недостаточно, то ли парень совсем не чувствителен к боли. Бывает такое, что болевой порог у бойца повышен, но не настолько же. Я точно слышал, как хрустили его ребра под моими кулаками. но даже с клановой регенерацией невозможно после такого не иметь никакой скованности в движениях. Чертовщина какая-то. Мне долгое время можно сказать везло, но не могло же подобное продолжаться вечно. Пусть ночи была довольно облачной и казалось, что скоро вообще начнется дождь, но луна продолжала ярко светить и иногда пробиваться сквозь облачную пелену. Вот и сейчас настал такой кратковременный момент, когда тьма перестала быть такой же густой, и надо же было этому случиться в тот момент, когда я так неудачно попытался ударить Джакома по ноге. И ведь уже стал отступать, увидев, что просто не успею уронить парня на землю, но тут появилась луна, и одновременно с этим мой противник обернулся в мою сторону. Неудачно сложилось, как ни посмотри. "Попался!" радостно выкрикнул он, бросаясь на меня. Буквально в последний момент я успел поставить блок, и кулак парня прилетел в скрещенные руки, но даже так силы удара было достаточно, чтобы выбить из меня дух и даже слегка приподнять над землёй, так будто этого мало. Кллановый резко развернулся и, используя полученную энергию из вращения, ударил меня ногой. С учётом того, что в этот момент я не имел точки опоры, чтобы хоть как-то маневрировать, то пришлось и этот удар брать на блок. Но хитрый парень в последний момент чуть опустил ногу и вскользь зацепил мои ребра. От самого же удара меня отбросило в сторону, и я упал на старый диван, который от этих издевательств окончательно развалился и скрыл меня на несколько мгновений облаком пыли. Вот так, азартно крикнул Джакомо, намереваясь продолжить свой успех, но меня на этом месте уже не было. Пусть мне и было больно, и казалось, что левая сторона груди представляет собой сплошную отбивную, но я прекрасно понимал, что если останусь на месте, то ничем хорошим это не закончится. Мне не раз приходилось, игнорируя боль, проходить полосу препятствий, которую конфигурировал во время наших тренировок мастер Беккер. Так что я умел хотя бы ненадолго не обращать на подобные неудобства внимания, ведь если из-за боли не выполнить задание наставника, он в следующий раз лишь усложнит задачу. Проще попытаться пройти его задание за один раз, чем потом мучиться несколько недель, пока он не сжалится. Да, мастера, в моём додзё были ещё теми затейниками, но похоже, проходил через все эти сложности, я не зря. Правда, наставникам я всё равно в этом не признаюсь, а то с них станица ещё сильнее увеличить сложность прохождения тренировок чисто ради моего прогресса. Продолжать бой в подобном состоянии уже становилось опасно, так что необходимо было срочно что-то придумать. Как назло, ничего путного в голову не приходило, а времени оставалось всё меньше. Неожиданно с противоположной от нас стороны раздались голоса подростков, и Джакомо на мгновение отвлёкся на новых действующих лиц. Таким шансом просто было нельзя не воспользоваться. Я достал из кармана одну из бомб, что мне дала мастер Торвар, и бросил её рядом с клановым Сам же я пока парень пытался откачаться от поднятой взрывом взвеси, которая действовала не чуть не хуже изоточего, газа бросился в сторону, когда Джакома проморгается, я уже буду далеко. На сегодня точно хватит приключений. Необходимо отлежаться и привести себя в порядок, прежде чем продолжить мои похождения по этому району. Да и то, что клан Дари вдруг решил взять под свой контроль молодёжные банды, необходимо было обмозговать, как следует. Вполне возможно, наставники направили меня сюда как раз, чтобы я узнал про это и лучше иметь хоть какую-то версию, а то Смастерл устанет начать расспрашивать меня о произошедшем и какие выводы я сделал. Все же мастер боевых искусств это не только твердые кулаки и развитое тело, но и гибкий разум, который тоже необходимо развивать.